Эта буря запальчивости продолжалась, я думаю, с полчаса. На другой день князь поехал к государю и возвратился в полном торжестве. Беседа их, как он мне рассказывал, была живая и с обеих сторон настойчивая. Главным убеждением послужили, кажется, три вещи. Первое. Что государя ввели тут в заблуждение через смешение формы с существом дела? неисполнения сенатского указа о чем одном только и судит совет с самой правильностью всего указа которая могла бы подлежать суждению только впоследствии по получении объяснений перовского второе что сообщенное чернышовым высочайшее повеление поставило бы васильчикова самое двусмысленное положение перед целым советом которые не имея сведений о прежней докладной его Васильчикова записке, не о последовавшей на ней резолюции, знает только объявленную им высочайшую волю и теперь вдруг увидит, объявляемую чернышовым совершенно прежней противоположную, следственно, как бы уничтожающую достоверность слышанной прежде от него Васильчикова. И третье что от государя, разумеется, всегда зависеть будет решить это дело по его благоусмотрению, но тогда, когда оно придет к нему в порядке, им самим указанном, и со всех сторон обсужденное, а не по одноличным изъяснениям Перовского. Как бы то ни было, но в тот же самый день Васильчиков отправил к Чернышеву бумагу следующего содержания. «Государь-император», по всеподданнейшему докладу моему об отношении ко мне вашего сиятельства касательно того-то, высочайше повелеть изволил дело сие возвратить в тот порядок, какой указан он ему был монаршей волей, объявленной мною государственному совету и сообщенной вам в отношении государственного секретаря, именно чтобы ваше сиятельство, снесясь по полученным от генерала-адъютанта Перовского объяснением с Министерством государственных имуществ, окончательное к развязке дело его заключения внесли в Государственный Совет. Сообщая вам о таковой высочайшей воле, для зависящего к исполнению оные распоряжения имею честь быть и прочее. Окончательное, по мнению Государственного Совета, решение сего дела, последовавшее уже в 1841 году, было, так сказать, примирительное. Решено. Первое. Оставить на калмыцких землях те семейства крестьянства, которые находятся там уже водворенными. Второе. Тех из них, которые пожелают вступить в казачье сословие, наделить... 30 десятинной пропорции, прочих же оставить в прежнем звании с 15 десятинной пропорцией. Третье. Выселенным по распоряжению Перовского предоставить все те льготы и пособия, какие вообще даруются переселенцам. Только один Чернышов остался при том мнении, которое было выражено им в приведенной выше бумаге к Васильчикову в виде высочайшего повеления но государь утвердил общее заключение совета. Вопрос о личной виновности Перовского в неисполнении сенатских указов был обойден молчанием. Император Николай, ограничивший представление к наградам за обыкновенные отличия по службе известными сроками, установивший не давать орденов прежде получения знака отличия беспорочной службы, и строго наблюдавший за сохранением постепенности в награждениях, охотно и щедро отступал от всех сих правил, когда шло дело о подвигах чрезвычайных. Так, между разными другими изъятиями, можно упомянуть о тех частых и совершенно выходивших из обыкновенного порядка милостях, которыми в первые годы его царствования, когда созидался бессмертный памятник свода законов, осыпаемы были употребленные к этому делу чиновники второго отделения собственной его величества канцелярии. То же самое, и даже в большей еще степени, бывало при особенных отличиях военных. Воспитанник артиллерийского училища, окончивший свое образование в военной академии и перешедший потом в генеральный штаб, Шульц, в польскую компанию, оказал подвиги львиной неслыханной храбрости, но еще более проявил ее в делах против горцев. Здесь, получив в одном сражении несколько ран, он с пробитой челюстью, с вышибленными зубами, не оставил своего поста, пока не упал в беспамятстве. Быв тогда капитаном, он произведен подполковники, Но в том же самом приказе государь приписал своей рукой, Подполковник Шульц, полковники.